«Бывший!» — прервал Бобренок. «Цыц! Бывших артистов не бывает. Кто артистом родился, тот артистом и помрет. А сегодня я больших аплодисментов хочу. Сегодня у меня юбилей. Ровно двести дней с того дня прошло, как я последний раз в цирке выступал». Заплясал медведь. Зарычал, замотал головой, потом лег на спину и стал бить в бубен задней лапой. Вдруг вскочил во весь рост, большой, грозный. — А здесь ты, Бобрёнок, смеяться должен. — С чего это мне тут привязанному смеяться? — мрачно ответил Бобрёнок. — Смотри, как я смешно в бубен бью. В этом месте всегда зрители смеялись. Ты играй, играй, может, я и рассмеюсь. Медведь ударил в бубен, топнул лапой и замер в такой позе. А начинал-то я как? Первый раз вышел на арену, костюмчик на мне был. Закачаешься, штаны зеленые, рубаха красная. После первого же номера такое было. Медведь замер, вспоминая свое прекрасное прошлое. Память его воскресила полный до самого купола зал, наполненный счастливыми детскими и взрослыми лицами. Бравурные звуки оркестра, шум аплодисментов, крики «Браво!», «Бис!» И тут уж медведь постарался показать, на что он способен. Пел, плясал, кувыркался, кланялся во все стороны, пока от усталости сам не сел на землю. Эй! — Совесть медвежья, есть ты у него? Голос медвежьей совести ответил. — Есть, есть, только на мне его бывшая слава верхом скачет. — А почему же ты молчишь? Скинь ее с себя. — Не получится. Бывшая слава на совести крепко сидит. Вцепится — не отцепишь. — А сахар! — вспомнил медведь. — Какой сахар мне давали Пять кусочков за выступление. Эх, живи, не хочу! — Что ж ты тогда из цирка удрал? — ехидно спросил Бобренок. — От обиды. Они потом другого медведя нашли. Мы вдвоем выступали, на пару. Дрессировщица про того говорила, что он меня намного способнее... А я уж к тому времени и по-человечье понимать начал. Раз его похвалили, два, а меня ни разу. Ну, я-то себе на умей, я медведь гордый. Не стал ждать, когда прогонят меня, сам ушел. В детском саду выступал, а там лес рядом был, вот я и ушел. Зря ушел, может, еще и не прогнали бы, или пенсию бы дали. — Знаешь, какая она, пенсия-то медвежья, клетка в зоопарке! Медведь загрустил, смахнул слезу и запел. Эх, плясал я, плясал, веселил целый зал, А в особые моменты слышал я аплодисменты. По канату ходил, две педали крутил, А в ответ на комплименты получал аплодисменты. Елку с лентами нес, на арене прыгал пес. Я со всем честным народом поздравлялся с Новым годом, А как в пенсию в лес Удалился я в лес, Потускнели мои ленты, Смолкли все аплодисменты. Закончил петь, Забалабошил прибаутками, Шел в лес, на елку залез, На елке для мишки вкусные шишки, А слез с елки, там одни иголки. Эх, жизнь жестянка, консервная банка! Чего я только в этом лесу не находил. Я находил здесь сладкие коренья, я выкапывал их своей могучей лапой. Я объедался спелой сочной малиной. Я пожирал целые дупла густого-душистого меда. Но разве может все это сравниться с кусочком сахара? С кусочком сахара, пойманного на лету. В лесу нет никого сильнее медведя, но он знал что главные властелины леса все-таки люди. Они приходят в лес и уносят из него все, что хотят. Ловят, убивают, собирают. Но там, в цирке, он был властелином над людьми. Он заставлял их смеяться, молчать и аплодировать. Он рычал на них, и они пугались. Он кувыркался перед ними, и лица их сияли от радости. Он шел, раскачиваясь по канату над самым куполом цирка, и зрители замирали от страха. Он и себе говорил, только не бояться, только не смотреть вниз, если сорваться с такой высоты, это все, конец. И зрители любили его в этом мгновение, и он их в этом мгновение любил. Такая любовь попадается нечасто, ох, как нечасто! Но все прошло. Любовь пролетела мимо, как кусочек сахара, брошенный рукой неумелого зрителя. Медведь лег на бок, положил под голову бубен с колокольчиками, сложил ленты, чтобы было помягче его чувствительному уху, и решил немного вздремнуть, чтобы во сне еще раз увидеть сияние цирка, оркестр наверху, манеж внизу, и тысячи, тысячи прожекторов. Ты что? Меня спать позвал или аплодировать? Возмутился Бобренок. — Молчи, махнатая рыба. Я не рыба, я зверь. Значит, ты рыбный зверь. А ты? А ты смотри, предупредил его медведь, обидишь меня, я обижусь и уйду. Бобренок вспомнил зайца от которого только косточки остались, и решил, что лучше промолчать. — Ну ладно, давай. Как хлопать будешь, миленький, так и жить будешь. Бобренок захлопал, но как-то невесело, подневольно. Э — -э, да от тебя и звук то никакого нет. Покажи лапы. Уж больно мягкие они у тебя, нежные, тебе надо ими хлопать, пока мозоли не нарастут. — А когда мозоли появятся, вот тогда ты ими и застучишь. — Так ведь они не скоро появятся, — крикнул Бобренок в отчаянии. — А нам спешить некуда, у меня сегодня 201 первый концерт отменили. И грозно добавил, — Не слышу аплодисментов.